В осенние вечера, когда Ребекка, самая весёлая среди весёлых победителей, блистала в Париже, а наша Эмилия, милая, сражённая горем Эмилия, ах, где-то она была теперь, леди Джейн сидела в гостиной мисс Кроули и нежно пела ей в сумерках свои простые песенки и гимны, пока солнце заходило, а море с шумом разбивало саберик. Когда песенка кончалась, старая дева переставала дремать и просила леди Джейн спеть что-нибудь еще. Что касается Брикс и количества счастливых слез, пролитых ею, пока она сидела тут же, делая вид, что вяжет, и смотрела на великолепный океан, темневший за окном, и на небесные огни, ярко разгоравшиеся вверху, кто, скажите, может измерить счастье и умиление Брикс? Пит тем временем сидел в столовой с брошюрой о хлебных законах, или с миссионерским отчетом, и отдыхал, как подобает и романтическим, и неромантическим мужчинам после обеда. Он тянул Мадеру, строил воздушные замки, думал о том, какой он молодец, чувствовал, что влюблен в Джейн более чем когда-либо за все эти семь лет, в течение которых они были женихом и невестой, и в течение которых Пит не ощущал ни малейшего нетерпения, а после Мадеры надолго засыпал. Когда наступало время пить кофе, мистер Боллс с шумом входил в столовую и, застав сквайра Питта в темноте, погружённого в брошюры, приглашал его наверх. «Мне так хотелось бы, моя дорогая, найти кого-нибудь, кто сыграл бы со мной в пикет», сказала мисс Кроули однажды вечером, когда названный слуга появился в комнате со свечами и кофе. «Бедная Брик сыграет не лучше совы, она так глупа». Старое дело не упускало случая обидеть мисс Брикс в присутствии слуг. Мне кажется, я бы лучше засыпала после игры. Леди Джейн зарделась, так что покраснели даже её ушки и тонкие пальчики. И когда мистер Боулс вышел из комнаты и дверь за ним плотно закрылась, она сказала: "Мисс Кроули, я умею немножко играть. И я часто играла с бедным дорогим папа". «Идите сюда и поцелуйте меня! Идите и сейчас же поцелуйте меня, милая, добрая малютка!» в восторге воскликнула мисс Кроули. И за этим живописным и мирным занятием мистер Питт застал старую и молодую леди, когда поднялся наверх с брошюрой в руках. «Бедная леди Джейн, как она краснела весь вечер!»